«Кристина Фант! Отдай свой хвост, дракон!» Пролог. Золоточешуйчатое чудо. Передо мной лежало огромное золотое чудо. Дух захватывал от его размеров, а глаза слезились от блеска чешуек. Дракон. Трясущимися руками потянулась к его кончику хвоста. Он как раз находился на уровне моих глаз. Только руку протянуть, и хвост будет моим. Стоп!» Закрыла глаза, очень медленно досчитала до десяти, открыла, шумно выдохнула через рот. Никуда этот золотой чешуйчатый не денется. Он как развалился. Видимо, на солнышке греется. Бабушка рассказывала, что они как ящерицы, просто переросшие немножко своих собратьев. Немножко это, конечно, мягко сказано. Один только хвост этого переростка в длину был не короче десяти футов и не меньше двух моих обхватов в ширину. Но это не точно. Руки сами собой снова потянулись к искрящемуся на солнце кончику хвоста. Так и подмывало схватить его и бежать, пока дракон не очухался. Он был такой красивый, этот кончик, формой как сердечко, размером не длиннее одного фута. Такой блестящий, золотой, до боли в глазах искрился на солнышке. Аж ладошки зачесались, как захотелось схватить его и сбежать. А если у них сон чуткий? Я медленно повела взглядом по мерно вздымающимся бокам, по хребту, который был словно усыпан драгоценными камнями, по трогательным ушкам, которыми дракон изредка шевелил во сне, по клыкам, клыки. Они так резко контрастировали с изяществом туловища дракона. Надо подсказать ему, чтобы подпилил, что ли. Загнутые, белоснежные, грозные. Даже представлять не хочу, зачем такому чудесному созданию такие клыки. Нет, просто так оторвать кончик вряд ли получится. Но я точно знала, что у ящериц хвосты отпадают от сильного испуга. А потом они его быстренько отращивают. Так чего жадничать? Особенно, когда очень нужно помочь одной маленькой, попавшей в беду, леди. Я все продумала заранее. Остается только следовать своему собственному плану. Приказала рукам не трястись. Аккуратно достала из стертый в порошок корень охвы. Хорошо, что травы в обоих мирах одинаковые. Я же, пока это чудо золотое нашла, не меньше часа в местном лесу гуляла и наткнулась на эту травку а разве знающий человек мимо такого пройдет? У меня в мире такая трава, между прочим, дорого стоит, так что одно другому не мешает. Если уж занесло в мир Пурус Вененатис, нельзя разбрасываться такими дарами. Потерла небольшой листочек между ладошек, повернула перстень вокруг пальца, шепнула несколько словечек, честно заимствованных из бабушкиной книжки, зажегся маленький огонек». От взрыва меня отнесло к ближайшему дереву и немножко приложило головой. Перед глазами замелькали искорки. Пока я отгоняла назойливых звездочек и ощупывала большую шишку на затылке, ко мне подошел мужчина. Нет, не так. Мужчина! Бессовестно красив. Куда там стервицу вектору до этого лучшего образчика мужской красоты? «Добрый день». Присела в реверансе, я все-таки не просто школу закончила, а школу истинных ледей Оксвиля, Шила по-простому. — А вы здесь хвост не видели? Он у такой большой ящерицы отвалиться должен был. Мужчина почему-то нахмурился. — Нет. — А жаль. Я томно вздохнула, поправляя сбившуюся прическу. Блондин, нахмурив брови, рассматривал меня. Только разглядывал неправильно как будто он перед собой некрасивую девушку видел, а какой-то образчик неведомой зверушки. Даже обидно стало. «Ну ладно», — решила вежливо попрощаться, «пойду поищу, может, недалеко уполз». «Уполз?» — брови красавчика стремительно поднимались вверх. «Уполз, уполз!» — на всякий случай два раза повторила я. «Наверное, умом природа мужчину обделила, решив уложиться только во внешность». «Не улетел же от взрыва!» «Он же тяжелый! Мужчина потер лоб рукой. Я посмотрела на него с жалостью. Вся симпатия исчезла без следа. Как можно восторгаться только красивой оболочкой? Э, «Девушка, а вы откуда к нам прилетели?» Вопрос остановил меня на полпути. «Прилетела?» «Ах, это!» Я задумалась на минуту, Говорить ли обаятельному аборигену правду?» «Так с истинного мира я тут не задержусь. Мне одну вещь найти необходимо, а затем я сразу назад к себе». «Да», — протянул мужчина. А меня вдруг прошиб холодный пот. «Не туда меня безумная Инга отправила, не туда. В мире Пурус Вененатис только драконы могут выжить. И только они ни маги, ни вампиры, ни тем более простые люди». «Если только недолго, как, например, моя бабушка, почетный профессор по мироведению и созданиям, проживающим в них. Она в мире драконов целый месяц в юности прожила, и потом по ним свою первую научную работу написала. «Э, «Скажите, а вы человек?» С надеждой на отрицательный ответ спросила я. «Человек?» — огорчил меня блондин и добавил. «Почти. Я маг». «Маг?» «А скажите, вы долго в этом мире находитесь? А вы здесь в качестве исследователя или так просто путешествуете?» «Я здесь живу», — присек мои вопросы мужчина. «И драконы живут?» «И драконы», — кивнул красавчик. Во мне всколыхнулась надежда. «Пусть даже это и не самый тот мир, куда отправляла меня безумная Инга, но дракон то здесь есть?» а она не уточняла, из какого именно мира нужен ей хвост дракона. Присмотрелась к мужчине. «Может, и не глупый вовсе, как мне вначале показалось. Надо бы с ним подружиться. Местный житель все-таки. Наверняка все повадки драконов знает». Мила улыбнулась. Блондин подвис на секунду и выдал. «Позвольте представиться». Он немного наклонил голову вперед. «Александр Жефар!» Я прыснула. «Жираф!» Но тут же взяла себя в руки и чинно поклонилась в ответ. «Изабель фицелан «Изабель», — словно пробуя на вкус мое имя, произнес красавчик. «А позвольте спросить, а вы точно не из этого мира?» «Из отражения?» — я гордо расправила плечи. «Нет, что вы! Я из истинного мира!» Александр весело улыбнулся во все тридцать два белоснежных зуба. «Что вы говорите? А позвольте, Изабель, пригласить вас к себе в гости!» «В гости?» Тут закралось подозрение. Мало ли, может, он сумасшедший какой-нибудь, зазывает к себе хорошеньких девушек, а потом... Что потом он с ними делает, додумать да не успела. «Изабель, я же вижу, вам нужна помощь!» Мужчина вновь улыбнулся. «Готов предложить свои услуги. Всегда рад помочь дорогим гостям из истинного мира». Как-то странно он «истинного мира» произнес... Но выбора у меня не было. Хорошо? Александр Жифар предложил мне свою руку, и мы чинно направились вдоль большого пятна обгорелой травы. Я еще повертела головой в поисках большой ящерицы, но ее и след простыл.